В ней находился и тяжело раненый, в грудь террорист, который лежал на полу машины, спасительно потеряв сознание и не беспокоя своими стонами сидевших рядом с ним людей. Почему-то в машину ГАИ затащили и одного из раненых офицеров, взятых во время нападения на колонну. Может, хотели получить у него более точные сведения о том, как обращаться с этим контейнером. Этого никто в группе Карима не знал. Так они и уехали после нападения, пристрелив троих своих товарищей. В первом микроавтобусе пять человек из группы Карима, сам Седой и его напарник, в автомобиле ГАИ трое боевиков Седовый раненый офицер, захваченный во время нападения. И, наконец, в автомашине скорой помощи Успели уехать трое из людей Карима и один боевик Седова. Карим понимал, что потери будут неизбежны. Но его неприятно поразило, что потери понес только его отряд. Боевики Седова оказались на высоте и вышли из боя практически целыми. Ссадины, кровоподтеки и легкие ранения в таких столкновениях обычно в расчет не принимаются. Но Карим помнил, как хладнокровно стрелял седой в его людей и решил, что было бы полезнее всем людям его группы, которых он подбирал и которые считали его своим командиром, ехать вместе. Но автомашина скорой помощи по плану должна была идти совсем в другую сторону, и Карим помнил, что они должны были рассредоточиться на случай возможного обнаружения их группы. Он в который раз подумал о верности избранного плана. По сложившейся традиции, воинские преступления и нападения на военных обычно расследовали представители Министерства обороны. Самолюбивые военные наверняка попытаются сначала сами найти террористов, а уж затем обратятся к представителям ФСБ и МВД. На этом и строился весь расчет нападавших. Нужно было выиграть всего несколько часов, пока зарвавшиеся военные не поймут, что нападение на колонну было совершено не просто террористами, а специально подготовленными людьми, хорошо представлявшими себе объект нападения. Собственно, это можно было бы сообразить почти сразу, но пока закончится обычные в таких случаях межведомственные разборки, пройдет некоторое время. А за это время контейнер будет уже далеко. Карим считал себя начитанным человеком. И из газет знал, что отработанный уран с атомных станций может быть использован для изготовления атомной бомбы. Вернее, он читал нечто похожее на эти сообщения, точно не зная, можно ли в действительности использовать этот уран. Но раз его собирались захватывать такими силами, и раз его так охраняли, то не было никаких сомнений, что за уран готовы были заплатить большие деньги. Видимо, он действительно шел на изготовление атомной бомбы. И Карим осторожно намекнул Седому, что нужно поднять его личный гонорар как руководителя группы до приемлемого уровня. Седой почему-то тогда усмехнулся и коротко сказал «Поднимем, пятьдесят тебя устроит», и, не дожидаясь ответа, вышел из комнаты. Теперь, сидя в автомобиле, Карим вспоминал про этот разговор, радостно предвкушая получение очередных денег. «Нужно будет получить их по возможности отдельно», — думал он, — «чтобы другие ребята не узнали». Седой все время смотрел в окно. Наконец он кивнул головой, коротко постучав по внутренней стенке микроавтобуса, отгораживающей его от водителя. Тот мягко заторванзил машину. Это был настоящий ас, водитель, прошедший войну в Абхазии, где он был личным водителем командира полка. Карим знал, кого нужно выбирать на такое сложное дело. Я жду вас в Реутова, напомнил Седой, забирая свою небольшую сумку. Вот этот чемодан